Глава сорок шестая. Гордый мужчина. Когда Артур вышел из своего кабинета, чтобы забрать Эву, очень удивился, увидев, что на месте ее уже не было, и жутко разозлился. Куда она у свистала? И четко сказал: будучи через пятнадцать минут жди. А она что? Такое поведение было настолько нехарактерно для его Эвы, что Артур даже не знал, как на это реагировать. Он спросил у подчиненных, давно ли ушла. Те пожали плечами, мол, даже не заметили. Поскольку она ни с кем не попрощалась, тогда он грешным делом подумал, вышла в туалет и скоро вернётся. Как последний осёл он ждал её в общем кабинете, чтобы не дай бог не пропустить. Но Эва не появилась ни через 5 минут, ни через 10, ни даже через 15. Самому глупому Ежу на свет стало понятно, она ушла домой без него. Злой Даниэль за Артур овёл подчиненных взглядом, а те попрятали головы за мониторами, изображая бурную деятельность. Только тут он понял, что уже почти семь вечера, а никто домой даже не собирается. Подчиненные завалены задачами, которые он щедро обрушил на их головы, и даже не мюкуют о том, что пора бы и честь знать. Застрахивал коллег. Все домой, продолжите завтра. Проворчал он и скрылся в своем кабинете. Уселся в кресло, уперся лицом в ладони и попытался переварить случившееся. Как так вышло, что девчонка, которая практически ела с его рук, вдруг перестала его воспринимать? Что такого ужасного он ей сделал? И все объяснил, по полочкам разложил, а она надула губы и, кажется, ничего не слушала. А потом Артур снова разозлился. Какова она халка? Он для нее все на свете готов сделать, а Эва даже пятнадцать минут подождать его не смогла. Что она о себе думает? Что он сейчас как помчиться к ней, как пойдет ниц и начнет целовать ее стопы? А вот он возьмет и не помчиться. В конце концов, не на помойке себя нашел. Чувство гордости и собственного достоинства у Артура имелось. Он достал телефон, написал ей смску: "Думаешь, я как собака буду за тобой бегать? Я тебе не пёдель, ясно? Дрессировке не поддаюсь", рассудил так. Пусть она посидит вечерок одна, помучается, поймёт, что перегнула палку, а на завтра уже будет гораздо более сговорчива. Решить-то решил, только как воплотить решение в жизнь, когда сердце из груди выпрыгивает? Что ему самому весь вечер делать? ехать в пустую квартиру и слоняться из угла в угол в ожидании, когда ей надоест, а на него дуться. Всё-таки Вартур хотел забрать её домой. Там-то они в два счёт помирились бы, но в самом деле, ему что, унижаться и правда ехать к ней, когда она так показательно проигнорировала его требования? Нет, это ну такое не пойдёт. Однако к 8:00 вечера Артур совсем приуныл. Ответа на своё сообщение от Эвы так и не дождался и с грустью понял, что сегодня она точно ему ничего не напишет. И так тоскливо стало на душе, что хоть вой или ходи по стенке, если бы он это умел. Как-то разом ему стало все равно, где он себя нашел на помойке или нет, абсолютно без разницы дрессирует она его или нет. Но ну и что, что он покажется ей пуделем или даже бульдогом? Что ему важнее гордость или Эва? Все, о чем Артур мог думать, это о том, что не хотел провести без нее еще хоть одну ночь. Он вышел из офиса, когда коллеги уже давно отправились по домам. Хотел поехать сразу к Эве, но вовремя вспомнил, что с пустыми руками девушка мне не ездит. Спустился в ресторан, взял любимый набор Эвы: стейк из семги, салат, нежнейшие кляры со сливочным кремом. Потом зарулил за цветами. Обычно он их Эве не дарил, но теперь решил, будет к месту. Приобрёл для неё букет красных роз. Выбрал пахнущие мёдом цветы с толстыми крепкими стеблями и упругими бутонами, большие, как и его к ней чувства. Эти самые розы он и сунул в глазок, чтобы Ева сразу увидела. Он с миром чётко различил, как в глазке мелькнул свет. Значит, увидела его. И не открыла. "Ева, может, хватит дуться?" рычал он на закрытую дверь. Громко постучал, нажал на звонок. Ноль эффекта. Она даже в глазок и то больше не взглянула. Тогда Артур принялся ей звонить, но на звонки она так же не ответила. Артуру дорого стоило не начать барабанить в дверь, и тогда он ей написал: открой, давай все обсудим. Я не хочу с тобой разговаривать, прилетел от нее тут же. Хоть цветы возьми, ответил он на надежде, что это послужит поводом, чтобы она открыла. Уж тогда он разъяснит ей, как себя можно с ним вести и как нельзя. Но его ответила: цветы не нужны. Это больно задело Артура, но все же он предпринял еще одну попытку заставить ее открыть дверь, написал: я привез тебе ужин, все твое любимое. Ты же должна есть так, пусти поговорим. Но на это Эва ответила: ничего не нужно, у меня всё есть. Её ответ подействовал на Артура как стакан ледяной воды в лесо, ошеломил, в то же время разозлил Даниэльса. Ты ж посмотри, какая гордая, зашипел он про себя. Не дать ни взять примадонна. Может, я тебе тоже не нужен, написал он ей с психом. На это Эва не отвечала долго. В мессенджере виднелось обозначение, что абонент что-то пишет в ответ, пишет ты пишешь. А потом стирает, что ли? Потому что никакого сообщения всё не приходило. Артур пожалел о своём вопросе, слишком он был прямолинейным и не давал никаких запасных ходов. Он бы его стёр, да вот только толку. Эва-то прочитала, наконец от неё пришло. Уходи. Она этим ответом его припечатала к плинтусу. Одним коротким словом выбило из него вся сила. Неужели и вправду от него ничего не нужно? Похоже, что так, раз до сих пор не идёт на нормальный контакт. В этот самый момент Артур четко понял, она с ним не играла, она вправду от него ушла. Краски мира разом потускнели, а собственные постуги помириться с ней показались жалкими, как эти цветы, что держал в руках. Кажется, Эва все для себя решила, а он как баран бился головой о бетонную стену. Артур положил пакет из ресторана на коврик перед дверью Эвы, сверху оставил букет роз, поплелся к выходу. Не помнил, как спустился к машине, сколько сидел в салоне, пялись на окна любимой. На автомате доехал домой и упал на диван. Он пришел с себя лишь утром, а звонка настойчивого будильника. На вали выход отправился в душ, побрился, оделся в чистый костюм и поехал на работу. Но подъехав к гостинице, из салона не вышел, стал выжидать, вглядываться в сторону, откуда по его прикидам Эва должна была явиться на работу. если это упрямится, думает, что может с ним просто расстаться, всё толком не объяснив, то она ни на то напала. Артур сполна получит своё объяснение. Через время она появилась. Он приметил её на другой стороне улицы. Эва шла к гостинице, кутаясь в синий пуховик, ведь ноябрьское утро выдалось холодным. Как только Артур различил её среди прочих людей, спешащих по своим делам, грудь ёкнула, а тело неожиданно зарядилось энергией. Как же поособенному она на него действовала, его личная самая любимая на свете батарейка. Артур был так рад видеть Эву, что в первые секунды даже не заметил, что она шла не одна. После неё бодро шагал какой-то парень в чёрной куртке и шапке. Сердце Артура снова ёкнуло, но теперь уже совсем не в приятном смысле. "Это что, мать вашу?" зарычал он, выпрыгивая из салона джипа. "Сейчас он кому-то в глаз даст".